Эпилог. Неплохо устроился. Тихо сказала Ольга: "Скоро от этой красоты ничего не останется". Ответил Анастас. Они вдвоем стояли среди деревьев на опушке леса, скрытые тенью. Их целью был особняк, в котором жил тот самый ходок, который сначала пытался диктовать условия князю, а потом напал на Ольгу и ее дочь. Женщина внешне выглядела спокойной, внимательный бы человек заметил, как подрагивает ее правая рука, как глубоко и медленно она дышит. Дом, за которым они наблюдали, стоял на краю обрыва. За ним открывался завораживающий вид на горы. Солнце как раз садилось, окрашивая в оранжевые цвета макушки деревьев и шпили гор. Также в этот момент двое ходоков переместили в дом подарок для их противника. Другие отряды заняли позиции неподалеку. Князь положил руку сестре на плечо. Ты помнишь, что не должна вмешиваться. Помню, недовольно кивнула она. Только и ты будь аккуратнее. Князь убрал руку и посмотрел в сторону дома. Чем сильнее бес, тем более развитым восприятием он мог обладать. У некоторых так и вовсе это обретало аномальные высоты. Сам Анастас мог услышать дыхание человека за сотню метров, почуять его запах. История знала и более выдающиеся примеры. Тот, на кого они охотились, предположительно, был еще сильнее. Если он заметит ловушку раньше времени, это могло закончиться бедой. Нет никого опаснее сильного ходока, который пережил нападение и больше ничем не сдерживаемый, открыл охоту. Согласно данным разведки, ходок появлялся у себя дома вечером по местному времени. Медведи пришли заранее, чтобы подготовиться и занять позиции. С каждой минутой напряжение нарастало. Их могли раскрыть. Ходок мог задержаться. С ним мог прийти кто-то другой. В этом доме не жила прислуга. Она приезжала раз в неделю по субботам, когда хозяин дома отсутствовал. По всему выходило, что это тайный дом. Лучшая защита от других ходоков неизвестность. Если враги не знают, где живешь, они не смогут нагрянуть к тебе. Задерживается, едва слышно заметила Ольга. Успокойся. Сейчас начнется». Интуиция князя не подвела. В доме загорелся свет, так как никто сюда не приехал на машинах. Это мог быть только ходок. Спустя секунду прогремел взрыв. В деле сражения высших аристократов большую роль играло то, кто первый атакует, насколько он подготовился и смог ли создать ловушку. В доме находился защитный камень, но не самый сильный. Хватило всего пары дней, чтобы ходаки, которые участвовали в операции, адаптировались и смогли пройти сквозь защиту. Так они и переместили бомбу прямо в спальню к хозяину жилья. Дом вспучило. Огненный цветок раскрылся и устремился в небо. С этого момента счет шел на секунды. Еще до того, как пламя опало, а здание осело, Анастас бросился вперед, Сначала переместившись прямо к дому, также в гущу пламени переместились ходаки, которые активировали блокираторы, перекрывая пути отступления. Кровь. Ноздрей князя коснулся этот запах, который ни с чем не спутаешь. Они пустили кровь врагу. Но до победы было далеко. Прямо на глазах у Анастаса бетонную плиту откинуло. Обугленный, с одной оторванной рукой, ходок оставался живым. Его конечность отрастала, давая представление о возможностях. Повезло в том, что взрывом повредило его глаза. Вместо них зияли кровавые провалы. Противник почуял, что за ним пришли, попробовал переместиться, но не смог. В тот же момент раздались выстрелы. Бесы окружили цель и расстреливали ее, мешая полностью восстановиться. Ходок попытался укрыться, но будучи слепым, это не так-то легко сделать. Его плоть разрывала, но он тут же исцелялся. Анастас многое повидал, но у этого врага в плане способностей было что-то запредельное. Противник пережил расстрел. Дальше в ход пустили гарпуны, распяв его во все стороны. Надолго не задержит, подумал князь и бросился вперед. Пока отряд перезаряжался и готовился к следующей атаке, сильнейшие должны были сдержать ходака и не дать ему вырваться. Достигнув цели, князь подловил мужчину и ударил по лицу. Главное не дать восстановиться глазам. Второй удар ходок перехватил. Несмотря на торчащие из его тела гарпуны, несмотря на многочисленные раны, он смог уловить движение чужого тела и перехватить. Руку князя прострелила боль, но тут ему пришли на помощь. Другой бес обрушился сзади, вбивая топор в череп. Каким бы сильным бес не был, но раны он проживал почти так же, как и обычный человек. Будучи с разнесенной головой, трудно драться, да вообще трудно что-либо делать. Пробитый череп выиграл им еще несколько секунд. Отступив, князь услышал, как начался еще один расстрел, который тоже не смог поставить точку. В следующие минуты они стреляли, рубили, отрывали конечности, избивали. Несколько раз бес вырывался, набрасывался на кого-то и наносил мощные удары. Если бы заранее отряд не отработал все действия, то проиграл бы Несмотря на то, что их было два десятка, а враг один, он умудрялся до сих пор оставаться живым. Финал наступил, когда ходока разрубили на две части. Регенерация наконец-то замедлилась. Если дать пару минут передышки, то ходок восстановится, но никто ему не собирался этого позволить. В случае высших бесов существовал один лишь способ убить с гарантией уничтожить тело полностью. Чтобы ходок не восстановился, его разрубили еще на несколько частей, особенно досталось голове. Дальше обрубки облили горючей смесью и подожгли. Когда тело прогорело и от врага остался лишь пепел, Анастас с трудом выдохнул, скидывая напряжение. Драка потребовала от него полной отдачи. Малейшая ошибка могла стоить им всем жизни, и это пугало, потому что где один сильный враг, там и другой. Ты довольна? «Устало», — спросил князь у сестры, когда все закончилось? Да, ответила она. Ольга, когда бой кончился, успела подойти к месту сожжения. Уходим, скомандовал князь. Для них всех основные трудности только начинались. Сегодня они бросили вызов могущественному врагу, и надо было подготовиться, чтобы выстоять в противостоянии. Этот день начался как обычно. Как говорится, ничего не предвещало беды. Я проснулся впервые за долгое время не почувствовав себя разбитым. Умылся и позавтракал. Собирался уже отправиться в мастерскую, когда зазвенел телефон. Матвей с утра пораньше умотал на пробежку, так что трубку взял я. "Слушаю?" Эдгард!» – раздался встревоженный голос. "Её забрали". Я сразу понял, что это значит. "Звонил Сергей. Забрали Ольгу. Выезжаю", коротко ответил я. Что же, чтобы Барсукову в голову не взбрело, зря он это сделал. Продолжение следует.